Глава седьмая. Резервация. Вдохнув полной грудью, свежий воздух невольно улыбнулся. Как же чертовски приятно вновь оказаться в нормальном человеческом теле. Но расслабился я зря. Позади раздался треск открываемой спинка двери, и массивная деревяшка больно приложила меня по спине. А система при этом и пяток ХП списала. «Че замер, нубяра?» Пьяный Кнуф пробасил выходящий из трактира здравяк Орк. «Тут тебе не клан. Задницу подтирать никто не будет. Помню, как ты бахвалился пару дней назад, что рекрутеры Ховерса тебя приняли. Так и врезал бы по роже, да пришибить боюсь. И так два страйка висят. Пшел с глаз моих, пока я не передумал». Орк попытался еще раз не сильно меня пнуть, но тут сработали мои инстинкты. Уклонившись от медленного удара, я вбил кулак в челюсть громили, который явно не ожидал такого поворота событий, предварительно наложив на себя баф на силу. И не такие шкафу валить на арене приходилось. А этот еще и пьян в стельку. Значит, система должна была серьезно порезать ему ловкость. Удар вышел немного смазанным. Все же не для физического урона у меня характеристики заточены. Но если знать, как и куда бить, Можно причинить серьезный урон даже относительно слабым ударом. Я знал. Понятия не имею откуда, но знал. Орк пошатнулся и тряхнул головой, а его глаза мгновенно начали наливаться кровью. «Тебе не жить, сучара!» Взревел он и попер на меня разъяренным носорогом. Смысла принимать бой я не видел. Не та у меня физическая форма, чтобы противостоять такому бойцу. От ошибок не застрахован никто. Не хочется умереть по глупости и вернуться в свое реальное тело, при этом лишившись текущего прогресса и нажитого добра. Это сильно отбросит меня назад. Вообще не стоило начинать эту драку, но тут уж ничего не поделать. Сработали инстинкты. Немного ускорившись заклинанием, выбрал момент и подсек ноги орку. Тот не успел сгруппироваться и грохнулся на землю со звуком падающего шкафа. Для большего эффекта прыгнул с двух ног на затылок отморозка, вбивая его лицом в землю, а потом ёркнул в ближайшую подворотню, пока тот не очухался. Я понимаю, что эта выходка мне еще аукнется. Амбал наверняка будет меня искать, и дружков своих, несомненно, к увлекательному процессу охоты на нубяру подключит. Но мне на это плевать. Насколько я успел понять систему, установлен штраф лишь на убийство других игроков, По поводу нелетального членовредительства ограничений нет, а у мага есть множество способов нейтрализовать воинов. Мне бы немного времени, чтобы разобраться со спецификой местной игровой механики, а там заживем, но первым делом продать лут и набить желудок чем-нибудь вкусненьким. Деревенька, в которую меня забросила судьба, оказалась довольно большой. Все монументальные строения, типа постоялого двора, где я появился, располагались в ее геометрическом центре. Далее шли дома попроще, с небольшой огороженной территорией. На кой ляд все это нужно системе, выяснилось довольно быстро. На каждом домике имелась табличка с именем. Точно такая же, как и на двери ЛК. То есть зажиточные игроки, которые денно и ночно впахивают на благо системы и как послушные собачки выполняют все ее требования, получают дополнительные права и блага. Метод кнута и пряника во всей красе. На некоторых табличках различил дополнительные гравировки. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Проживающие там игроки могут оказать определенную услугу, если обе стороны устроят цена, естественно. Попытаться скинуть лут мелким торговцам из числа игроков или отыскать вендоры от системы, где можно распродать все разом, но, скорее всего, по менее привлекательной цене. По идее, должны быть выше. В системе нет нужды конкурировать за цену. Официальному торговцу можно скинуть любой лут, тогда как мелкие крафтеры могут скупать лишь нужные им ресурсы по более высокой стоимости. Надо лишь потратить немного времени, чтобы изучить тут все и понять, кто чем занимается и что покупает у других игроков. Спустя 20 минут блужданий, Набрел на один очень интересный домик, рядом с которым по небольшой территории бегали мелкие мобы. Ага, то, что нужно. У меня как раз яйцо жука-рагоносца с собой имеется. «Есть кто живой?» Постучав по калитке, громко спросил я. Заходить внутрь без приглашения не решился. Мало ли, какие у них тут порядки. Вот так войдешь на территорию частной собственности, а хозяин на тебя зверюгу какую натравит. «Есть, как не быть». Послышался женский голос откуда-то из глубины дома. «Проходите, осматривайтесь, я сейчас выйду. Цену на питомцев можете посмотреть на клетках, там есть изображение». Говорит, что я пришел продавать и не покупать, пока не стал. Узнать стоимость животных будет не лишним. От этого можно будет отталкиваться во время торга. Всего я заметил во дворе пять видов пэтов-физиков и одного двухголового попугая с явно магическими способностями. Все звери нулевого уровня, то есть детеныши, которых прежде чем они начнут приносить реальную пользу, хозяину еще придется какое-то время развивать и обучать. Зверье в основном обычное. Волки, лисы, кабаны и медведи. Из этого можно сделать вывод, что именно такие мобы и обитают в ближайшей округе деревушки. Меня немного заинтересовал пятый моб. Небольшая обезьяноподобная зверушка с большими круглыми глазами невольно вызывала приступ умиления. Уж не знаю, можно ли данного пэта использовать в боевых целях, но как добытчик он, скорее всего, хорош. Деньги можно заработать разными способами, в том числе и сбором ингредиентов. Цены приятно удивили. В том плане, что даже самый дешевый лисенок стоил от 15 золотых монет. Видать, добывать яйца питомцев не так уж и легко, А вот и я послышался из-за спины голос девушки. «Вас что-нибудь заинтересовало?» Владельцем лавки оказалась дряда. Именно это слово всплыло у меня в голове, когда я увидел девушку, чье тело было как бы сплетено из корней деревьев, а вместо волос имелись скрученные в косы зеленые лианы, из которых в разные стороны торчало множество листьев. «Если честно, то я пришел не покупать, а продавать», вежливо улыбнувшись девушке, проговорил я. Вас интересует данная тема? Зависит от того, кого вы собираетесь продать. Совсем по-человечески, пожалуй, плечиками Дриада. Показывайте. На моей руке появилось яйцо продвинутого жука-рогоносца, которое я лично проектировал, еще будучи в теле рейдбосса. Дриада, над головой которой я прочитал имя Сания, деловито прищурила глаза и начала изучать доступную системную информацию. Интересный экземпляр. Спустя пару минут проговорила Саня. «У нас таких не встретишь. Вы из Клановых?» «Но я не вижу соответствующую иконку». «Уже не из Клановых», не став вдаваться в подробности, ответил я. «Но кое-какие трофеи остались. Вас интересует?» «Вы позволите?» — протянув руку, спросила девушка. «Для оценки потенциала питомца мне надо воспользоваться профильными умениями». Со своей стороны могу дать гарантию перед лицом системы, что верну вам вашу собственность после проведения всех оценочных действий. Над головой девушки еле заметно вспыхнул зеленый шарик энергии. Система приняла клятву, и теперь, если девушка ее нарушит, ее ждет серьезное наказание. «Пожалуйста», — протянув яйцо сани Аней, проговорил я. Тест занял минут десять. Дряда никак не показала своих эмоций и проделывала все манипуляции молча. Так что оценить ее заинтересованность в покупке мне так и не удалось. «Как вам наверняка известно», — неожиданно проговорила Саня, «существует несколько видов питомцев. Простые, она махнула на своих подопечных, что замерли на месте и внимательно слушают хозяйку лавки. Продвинутые, вроде вашего жука, но в низкоуровневых локациях добыть их практически невозможно. Еще есть элитные, магические, легендарные». И уникальные животные. От вида зависит потенциал питомца, его боевые качества, базовый набор способностей и многое другое. Продвинутые виды ценятся выше. Я готова приобрести вашего жука за 25 золотых. Если цена вас устраивает, можем совершить сделку хоть сейчас. Раз уж у нас пошел столь откровенный разговор. Скажите, а сколько мне за это яйцо сможет предложить торговец системы? Решил закинуть удочку я. Интересно же, насколько Саня честно ведет свои дела. «Ровно на один золотой меньше», не изменившись в лице, ответила Дриада. «А за сколько вы планируете перепродать Пэта?» В лоб спросил я. «Я предоставляю своим клиентам подробную схему оптимального развития для каждого животного», невозмутимо начала говорить Саня. «Схема индивидуальная, потому как не бывает абсолютно одинаковых животных, и учитывает множество факторов. Сбалансированность питания, двигательная активность, связки боевых умений и характеристик — вот лишь малая часть тех данных, которые получают мои клиенты. Им остается лишь применить эти наработки на практике. Если все будет сделано без грубых нарушений, результат я гарантирую. Прежде чем выставлять вашего жука на продажу, мне надо будет провести тщательнейший анализ и подготовить план развития, Это время, а время в ядре миров стоит дорого. По предварительным оценкам, после всех моих манипуляций стоимость питомца возрастет до 50 золотых монет. Что же, спасибо за честность, усмехнулся я, меня все устраивает. Перед глазами тут же появилось меню торговли. Оно было разделено на две части. В первую продавец помещает товар, во вторую покупатель вносит оговоренную сумму или такой же товар. После подтверждения сделки с обеих сторон система автоматически производит замену в инвентарях участников. Все просто. Получено 25 золотых. 10 золотых удержано в рамках задания «Повинность». Текущее состояние игрового баланса — 15 золотых монет. С вас списан один страйк. Страйки — 2 из пяти. Проинформировала меня система. Отлично. В распоряжении появилась первая наличность. Теперь можно и желудок набить, а также поискать варианты собственного усиления. «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся Дриаде я. «Если появится что-нибудь интересненькое по вашему профилю, обязательно заскочу». Всегда рада постоянным поставщикам, тоже улыбнулась в ответ Санне. «А как вообще пользуются бы этой популярностью?» Уже на выходе с территории решил спросить я. Дриада смерила меня подозрительным взглядом. Видимо, мой вопрос был чем-то общеизвестным, и сейчас я нехило так спалился. «Пользуются», — все же решила ответить Саня. «Ну а как по-другому сражаться с сильными монстрами и получать опыт, когда система запрещает сформировывать группы?» На этом я поспешил ретироваться, пока не ляпнул еще что-то лишнее. Если не клановым запрещено формировать группы, то это многое объясняет и усложняет. Теперь понятно, почему парнишка со своим классом поддержки испытывал сложности. И врагу не пожелаешь развивать такой класс в одно лицо. Видимо, поэтому он решил распределить стартовые атрибуты именно таким образом и вложил приличную порцию очков в физические характеристики. Надо же ему было хоть как-то наносить урон мобам. По мере увеличения уровней и повышения силы монстров, эффект от изначально влитых очков прошел, и прогресс парнишки остановился. Если деньги чисто теоретически он мог зарабатывать за счет накладывания на других игроков усиливающих бафов, с горем пополам. А десяток голды собирать вполне реально, даже если брать за баф несколько медиков, но вот с прокачкой все обстоит совсем иначе. Опыт идет тому, кто наносит по мобу урон. Даже если бы парнишку взяли с собой на прокачку, он бы не получил ни грамма профита. Скорее всего, те три страйка были за провал квеста по развитию. Он чисто физически не может убить более сильных мобов. А уж если в случае смерти система срезает уровни, то вообще мрак. Вступление в клан было для него единственным способом выжить. Но тут злую шутку с браном сыграли личностные особенности. Парень он явно не компанейский. В итоге получился классический затык. Если продолжить развитие физических атрибутов, то на магическом будущем можно ставить жирный крест. Такой корявый билд будет нежизнеспособен, а прокачка магии никак не позволяла решать вопрос набора уровней в условиях жестких ограничений, что поставила система. Вроде все сходится, но все равно что-то не так. Вот оно. Слишком маленькие значения характеристик для 20-го левела. Да и самих атрибутов как-то очень уж мало. В теле моба у меня их было даже больше, чем сейчас у Брана. Такое ощущение, что после распределения стартовых очков никаких изменений не было. За левелапы не дают очки характеристик. Выходит, что так. Где же их тогда брать? Хороший вопрос. Хм. Из колопендры выпало три карты атрибутов. Может, это оно? Надо разбираться. Все эти мысли шли сплошным потоком на огромной скорости. Изголодавшийся по нагрузке мозг обрабатывал неизвестно откуда появляющиеся знания, словно суперкомпьютер, и на основе этого экспресс-анализа выдавал сжатую порцию фактов и рекомендаций практически без участия сознания. Невероятное ощущение. Складывается впечатление, что в моей черепушке есть ответ на любой вопрос. Слежку за собой я срисовал, когда удалился от дома Сани метров на 200. Игроков на улице было немного. Вечереет уже, и народ, видать, предпочитает тусоваться в тавернах, так что из ниоткуда появляющиеся на пыльной земле следы были довольно хорошо заметны. Ну, как хорошо? На самом деле их можно было лишь едва различить, но для моего восприятия этого оказалось вполне достаточно. И это я сейчас не об одноименном атрибуте говорю. С этим показателем убрано Брана все весьма печально. Тут больше сыграл мой былой опыт. Так и знал, что Острис не успокоится. Судя по крадущейся походке, это именно она идет за мной под каким-то классовым навыком. Не иначе, как решила отобрать полученные за продажу ПЭТа деньги? Или украсть? Наверняка ведь существуют способы залезть в чужой инвентарь. Весьма опрометчивое решение. Остается решить, а стоит ли мне обострять ситуацию с этой девицей. Или более умно будет решить ее разногласия с браном мирным путем, а потом и вовсе постараться привлечь на свою сторону. Начать можно со второго варианта, а там видно будет. Присев на ближайшую лавочку, дождался, когда невидимая девчонка немного приблизится и спокойно проговорил. «Можешь не красться. Твои шаги за километр слышно». Каюсь, не удержался от небольшой профессиональной шпильки, но так ведь интереснее. Напомни, сколько я там тебе должен и за что? «Тебе что, клановой память отшибли?» Материализовавшись в двух метрах от меня, прошипела девушка. Или ты совсем берега потерял? Где бы ты сейчас был, если бы я не помогла тебе с клановым взносом? И что я получила в благодарность? Коротенькое сообщение. Прости, деньги вернуть не могу, прощай. И ведь единственная я была, кто тебя пожалел убогого. Купилась же на твои слезы и сопли. Помоги мне, Астрис. Я же не могу качаться один, у меня лапки. А с клановой группой я быстро заработаю денег и верну в два раза больше. Зло прогнусавила девушка футы и как только я повелась на такое. Аж самой противно. «Сколько я тебе должен?» Молча выслушав весь этот поток слов, спокойно повторил свой вопрос я. «Нет, ты реально издеваешься?» Еще сильнее вскипела Астрис. «Просто ответь на вопрос». Терпеливо, но настойчиво проговорил я. «Я дала тебе 200 голды. Это стандартная взятка для рекрутеров третьесортного клана, а других в нашем захолустье и нет». Обуздав бушующие внутри муцы, нашла в себе силы ответить ровным тоном астрис. «Так что ты торчишь, мне четыре сотни желтых кругляшков, Бран. И если ты рассчитываешь, что я об этом забуду, то ты реальный идиот. Да я сама могла уже в том же Ховерсе состоять, а не в этом нубятнике ковыряться и мелочевку по окружающим локациям собирать, параллельно отбиваясь от нападок похотливых уродов. Я буду отдавать тебе от пяти до двадцати золотых в день. Спокойно ответил на столь эмоциональный спич я. «По возможности больше, но пять золотых в день — это тот минимум, который ты будешь от меня получать до тех пор, пока долг не будет закрыт. Согласна на такие условия?» «Тебе точно клановые все мозги отбили», — обреченно покачала головой Астрис. «Где ты возьмешь такие деньги? Ты и десятку-то в день еле наскребал». «Это мои проблемы», — невозмутимо ответил я и материализовал на руке пять желтых монеток. «Мы договорились?» Вопросительно поднял бровь я. «Да», — кивнула девушка и ловко сгребла все деньги себе в руку разом. «Встречаться будем каждым вечером на этом месте», — предупредил я. «Если замечу слежку или увижу, что ты суешь нос в мои дела и пытаешься шпионить, сделка отменяется. Ты больше не получишь от меня ни медяшки. Больно ты мне нужен». Презрительно фыркнула Астрис, а потом ее фигура растворилась в воздухе, и девчонка добавила перед тем, как уйти уже из пустоты. Это изменился, Бран. В лучшую сторону. Удаляющиеся пыльные следы свидетельствовали о том, что девушка отправилась заниматься своими делами и, наконец, оставила меня в покое. По крайней мере, на какое-то время. Ладно, одной проблемой меньше. Деньги — дело наживное. Пора бы уже что-нибудь и на зуб кинуть. Пока еще какой кредитор бывшего владельца этого тела на горизонте не нарисовался.